Эмилий Павел. Среди выдающихся полководцев Древнего Рима заметное место занимал Эмилий Павел в II веке до нашей эры. Родом из знатной семьи, он получил прекрасное образование и пользовался особенным уважением за свою честность, скромность и прочие достойные качества. Нельзя не отметить и тот удивительный факт, что Эмилий Павел отличался полным равнодушием к деньгам и наживе, что было большой редкостью в те времена. Ни один раз Эмилий Павел успешно воевал на стороне Рима. Но главные заслуги полководца связаны всё-таки с войной против македонского царя Персея. Отец Персея, царь Македонии Филипп V, в прошлом был союзником Ганнибала но потерпел поражение и заключил с Римом тяжелый и унизительный мир. Помимо контрибуции, Филипп отдал Риму весь свой флот и не имел права на армию более пяти тысяч солдат. Тем не менее, царь Македонии не смирился с условиями заключенного мира и тайно готовился к новой войне с Римом. И в конце концов он подготовил довольно большую и сильную армию, о существовании которой римляне даже не догадывались. Но Филипп был уже далеко не молод и своим наследником сделал сына Димитрия, у которого были все данные, чтобы стать прекрасным полководцем и царём, достойным править страной. К сожалению, второй сын Филиппа, Персей, располагал совсем иными качествами изъщёлённым коварством и подлостью. Поставив своей целью любой ценой захватить трон, он самым низким образом оклеветал брата и добился своего. Цар Филип повелел Персею и в дикой ярости приказал убить Димитрия. Очень скоро Филип узнал, что его любимый сын Димитрий пал жертвой чудовищного абмана, но было уже поздно. И старый царь, не выдержав страшного горя, умер. Так в Македонии появился новый царь Персей. Он был очень жаден, труслив и мстителен. Однако, развязав войну с Римом, он поначалу даже одержал несколько побед, но только благодаря тому, что его отец Филипп V подготовил отлично обученную и прекрасно вооружённую армию. И если бы не жадность и лживость Персея, то эта война могла принести Македонии немалую пользу. У Персея было достаточно денег, чтобы поднять на борьбу с Римом большие греческие города, но он этого не сделал и лишился сильных союзников. Именно тогда римский сенат, встревоженный победами Персея, направил в римскую армию нового командующего Эмилия Павла. К этому времени армия римлян находилась далеко не в лучшем состоянии, и вдобавок очень страдала от недостатка свежей воды. Рядом с римским лагерем возвышалась огромная гора Олимп, покрытая лесом. И Эмилий Павел отличившийся острым изу рядным умом сразу заметил, что цвет леса неоднороден. Тёмные полосы чередовались с ярко-зелёными. Это было связано с горными родниками, которые питали своей водой отдельные участки леса. Догадавшись об этом, Эмилий Павел приказал вырыть у подножия горы колодцы, которые быстро наполнились чистой свежей водой. Решив эту жизненно важную задачу, Эмилий Павел прежде всего восстановил в армии железную дисциплину. Вплоть до того, что часовые по его приказу дежурили ночью без оружия. Новый командующий справедливо считал, что страх за свою собственную жизнь повысит их бдительность. И всё же, в день решающего сражения римская армия оказалась в тяжёлом положении. Самой опасной силой в армии Персея были наёмники фракийцы. Именно они шли в авангарде на поле битвы. Это были отборные воины огромного роста, в чёрных рубашках, с большими медными щитами и длинными тяжёлыми мечами. Их мощь казалась несокрушимой. За фракийцами в позолоченных доспехах и пурпурных плащах с копьями наперевес шли тёмными рядами македоняне. Это была известная своей военной силой македонская фаланга, и, конечно, вид у приближающегося войска Персея был необычайно грозный. Даже сам Эмилий Павел признавался позднее, что его охватил страх при виде наступающего врага. Но он хладнокровно продолжал отдавать приказы, даже тогда, когда римский авангард был уже наполовину уничтожен. Он прекрасно понимал, что вся римская армия смотрит на него и верит в победу, пока в эту победу верит он сам. И будучи выдающимся полководцем, он заметил быть может единственную, но роковую для противника слабость армии Персея. Македонская фаланга была неотразима на ровной местности, но перед лагерем римлян местность была неровной, холмистой, и ряды македонян расстроились. Это и решило исход битвы. Римляне окружили македонян и обратили их в бегство. Вместе с ними бежала с поля боя и македонская конница. Битва превратилась для македонян в ужасное побоище. Они потеряли 25 тысяч человек убитыми, а римляне и более 100 человек. Что же касается Персея, то трусливый македонский царь бежал с поля боя самым первым. Добравшись до моря, он вместе со своей семьёй укрылся на острове Самофракии в храме. Однако римляне быстро узнали о его месте пребывания и на кораблях приплыли к острову. Тогда Персей договорился с хозяином небольшого судна, что тот поможет ему бежать с острова. Но хитрый судовладелец, погрузив на свой корабль царские сокровища, бесследно исчез в море, оставив на берегу Персея вместе с его семьёй. Ощутившийs перед римским командующим, Персей мигом растерял всё своё царское достоинство и вновь стал прежним ничтожеством, трусливым злодеем, убийцей родного брата. Он упал на колени и разразился громкими рыданиями, умоляя сохранить ему жизнь. На что Эмилий Павел ответил: Римляне всегда уважали доблесть врага, но не трусость. Ты унижаешь меня и мою победу. Встань! И римский полководец помог Персею подняться с земли, а затем передал его под охрану своих офицеров. Так закончилась война с Македонией, которая окончательно потеряла свою самостоятельность и превратилась в маленькое слабое государство. Это было все, что осталось от великой державы Александра Македонского. Триумф победителя длился в Риме три дня – Первые 2 дня сотники, лесницы и повозок везли бесчисленные захваченные трофеи: золото, драгоценную утварь, дорогое оружие, произведения искусства. На третий день появилась золотая колесница Персея. За колесницей шли дети Персея в сопровождении учителей, за ними сам Персей. Для него это был невыносимый позор и перед триумфом он умолял Эмилия Павла избавить его от этого наказания. Но римский полководец ответил, «Избавить себя от позора ты мог бы и раньше, и можешь сейчас». Но трусливый Персей не решился на самоубийство, на которое намекнул ему Эмилий Павел. И только через несколько лет, проведенных в тюрьме, бывший македонский царь покончил с собой, уморив себя голодом.